то вдруг с туалета совался в глаза вербный клинкуровый разан, Пленялый и запленный, и не было во всей этой комнате ни одного предмета, ни единой вещицы, которая хотя бы сколько-нибудь утешила взоры и сердца, напомня хоть одну светлую минуту из прошлого. Все вокруг было так мрачно, грязно, пошло и подло. До слуха умирающий,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 Порою Маша впадала в какое-то опьяненное забытие. Грудь ее горела летучим огнем, словно внутри ее пробегали раскаленные змейки. Голова тяжелела и словно вся чугуном наливалась. Тогда сами собою замыкались веки, и наплывало на нее лихорадочное забытье, которое длилось то несколько минут, то более часу.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 Не тут-то было. Дело становилось совсем уж плохо, сил больше не было. Она прислушалась, за тонкой перегородкой под самым ухом, будто что-то копошится. Слышен какой-то шепот двух голосов, звук поцелуя. Ей как будто и не хочется слышать того, что там, за стеною, но ослабелая, лежит она совершенно неподвижно и все-таки невольно, нехотя, слышит. Там жизнь в полном разгаре, со всей ее пошлостью и циническим наслаждением, а здесь человек тихо кончается, и одного от другого отделяет лишь тонкая дюймовая доска перегородки. А сумеречная мгла все темнее, все гуще затопляет комнату. И с этой темнотой, как будто еще явственнее, становятся застеночные звуки шорох и поцелуи. Но вот через несколько времени захлопнулась совсем соседняя дверь. Шлеснули крахмальные юбки, чьи-то удаляющиеся шаги раздались по коридору, и снова все наглухо умолкло за стеной. Очевидно, там никого больше не было. Эй! «Сударыня, что же ты лежишь-то и голоса не даешь?» Раздался вдруг вместе со стуком в Машину дверь хрипливо резкий голос тетеньки. «Все девушки давным-давно здесь одеты, в залу повыходили, а ты прохлаждаешься. Скажите, пожалуйста, какая королева нидерландская? Вставай-ка!» Маша не отвечала. Нетерпеливый стук тетеньки раздался сильнее. «А, ты еще комедию играть у меня! Отворей скорее!» Маша опять не откликнулась. Тетенька сильными ударами стала потрясать тонкую дверь и кликнула к себе на помощь Каролину. Плохо привинченная задвижка поддалась и отскочила. Но каково было изумление и испуг этих двух особ, когда они увидели кровавые платки и полотенца, и белую плошку, в которой плавали сукровица и черные свернувшиеся печенки. «Скорее, за врачом, за врачом!» — засуетилась мадам, кидаясь в разные стороны, то к двери, то из дверей, и к Маше, и к Каролине. С первого переполоха при виде крови ей показалось даже, будто девушка зарезалась. Но тут, уже убедившись, что она еще и жива, и не порезана, тетенька заодно уж и залила на нее весь поток своей досады за тот испуг и беспокойство, которое причинило ей внезапное предположение о резании. Тем не менее, относительно тетеньки дело выходило неладное.